Глава четырнадцатая. Гранатомет с пробкой. «Здесь он нам совершенно не опасен», — сказала Ирен. «Столько народа, он не посмеет выстрелить». Мы сидели в открытом кафе под большим красным зонтом. С искусственной террасы, на которой стоял стол, набережная просматривалась не хуже, чем море со спасательной вышки. С каждой минутой темнело. Набережная вспыхнула разноцветными огнями, Излучая свет богатой и праздной жизни, к причалу медленно швартовался большой круизный лайнер. Со всех сторон неслась музыка. Ирен впервые угощала меня за свой счет. Вот уже сутки, как она содержала меня. Я не испытывал по этому поводу никаких комплексов. И все-таки аппетита не было. И я с трудом справлялся с жареной на гриле отбивной. Было без двадцати минут восемь. Мой мобильный телефон лежал рядом с тарелкой, словно экзотическое блюдо, которое я оставил на десерт. Прошло уже десять минут, как я включил его. «И сзади он не сможет к нам подойти незаметно», сказала Ирен, кидая кусочек свинины под стол, где давно бело белорыжая кошка. «Там клумба и барная стойка». По мере того, как время приближалось к восьми, Ирен все более заметно нервничала. И хотя она изо всех сил пыталась казаться веселой, и раскрепощенной. Ее завидный аппетит выдавал бурлящие в душе чувства. Мимоходом, поглядывая на часы, Ирен с завидной скоростью умяла большую тарелку с отбивной и картофелем фри, съела свой и мой овощной салат, выпила бокал красного вина и принялась торопливо покусывать хлеб с солью. Боясь, что на нервной почве девушка останется голодной, я предложил ей свой картофель, но Ирен бурно возмутилась, «Что ты? Я даже со своей порцией не справилась!» Я не стал уличать ее в искажении действительности, потому как официантка уже унесла вычищенную до блеска тарелку и без слов придвинул ей свою. С тревогой вглядываясь в лица прохожих, Ирен энергично принялась за румяную картофельную соломку, словно японскими палочками, хватая ее своими пальчиками. Я откинулся на спинку и стал подтягивать из трубочки коктейль. Посидеть в кафе на многолюдной набережной предложила Ирен. В отличие от меня, она умирала с голода, и я не стал возражать. Но наш ужин затянулся, причем я видел, что Ирен нарочно тянет время. Она хотела, чтобы я разговаривал с убийцей в окружении сотен свидетелей. Меня же коробило от той мысли, что мы играем в игру, которую навязал нам убийца. Мы играем в прятки спрятались под красным зонтиком и сидим, только уши торчат. А убийца ищет. Презренная, зайчья игра. Я жаждал охоты. Я хотел заманить труподела в ловушку, запутать, сбить с толку, сжечь его поганый пеленгатор, загнать в безвыходный подвал и сунуть ему в ухо ствол Макарова. А какая охота может быть здесь? На запруженную народом набережную убийца, конечно, не сунется. Он будет ждать, когда мы отсюда уйдем, будет наблюдать, как мы путаем следы, выделываем восьмерки вокруг пальмы туалетов. А когда мы свернем в какую-нибудь темную подворотню, он сразу появится перед нами, как черт из табакерки. Можно не сомневаться. «Без десяти минут», — сказала Ирен, нарочито равнодушным голосом, хотя смотрела на часы, как на мину замедленного действия. Ее нервозность, как заразная болезнь, начала передаваться и мне. «Ты очень долго ешь», — сделал я и замечание. «Какое долго!» — обиделась Ирен. «Только начала!» Высокий мужчина в белом костюме и нелепой черной шляпе медленно прошел мимо нас. Должно быть, я слишком пристально смотрел на него, и мужчина невольно замедлил шаги, затем поправил шляпу, а потом мельком посмотрел на брюки, рукава и провел рукой по ширинке, проверяя, все ли там застегнуто. «Что ты приличных людей смущаешь?» выговорила мне Ирен. «Не будет он здесь шлындать, можешь не ждать, потому что мы знаем его в лицо, и он постарается не попасться нам на глаза». Она по-прежнему гнула свою линию. «Мы знаем его в лицо». Конечно, она имела в виду Фатьянова. И я промолчал, потому как отпарировать было нечем. Без пяти восемь. Ирен уже съела весь хлеб и теперь теребила солонку. Раздался громкий хлопок, И я заметил, как Ирен вздрогнула. С громким шипением, брызгаясь малиновыми искрами, в ночное небо взлетела петарда. Толпа издала восторженный вой. Группа подростков на роликах, в длинных до колен футболках, в платках, банданах, с пивом в руках промчалась мимо нас. Один из них сделал эффектный разворот, остановился напротив нас и присел на корточки, чтобы подтянуть шнурок. «Да отстань ты!» Выпалила Ирен, смахивая с колена обнаглевшую кошку. «А где официантка? Почему она ничего не приносит?» «Она нам уже ничего не должна, кроме счета», — напомнил я. «Разве? Тогда давай закажем еще вина. С ума можно сойти от скуки, правда?» Тут, словно прочтя мысли Ирен, перед нами появилась девушка в крохотном белом передничке, напоминающем фиговый листок. «Я уже раскрыл рот, чтобы попросить пару бокалов солнечной росы», как официантка, мило улыбаясь, попросила. — Будьте добры, пересядьте за другой столик. Ирен резко повернула голову и выразительно посмотрела на меня, словно хотела сказать. — Вот, началось. Не теряй бдительности. — Почему мы должны пересаживаться? — спросил я и покосился на набережную. — Не ползает ли по кустам какой-нибудь урод с пистолетом? — Директор попросил. — Вы, девушка... Лапшу на уши, не вешайте, вмешалась Ирен, и я подумал, что вина, пожалуй, ей на сегодня хватит. Можете передать вашему директору, что никуда отсюда мы не пойдем. Не думайте, что вы самая умная. Мы все про вас знаем. После такого заявления официантка густо покраснела, пожала плечами и быстро удалилась. Следи за ней, шепнула мне Ирен и зачем-то наступила мне на ногу. Она пытается заманить нас в темное место. Я взглянул на часы. Ровно восемь. Не звонит убийца. Или планы у него поменялись, или выжидает. Но чего он ждет? Когда мы пойдем на кладбище и сядем на замшелую надгробную плиту? Вскоре из забарной стойки вышел круглый мужчина в белой рубашке с обширной лысиной и большим носом. В сопровождении официантки он приблизился к нам, поклонился, извинился. И его доброе и смешное, как у клоуна лицо, озарила улыбка. Я очень извиняюсь, сказал он, сверкая глазами в сторону Ирен. Сейчас на этом месте будут детский аттракцион надувать. Вы не могли бы пересесть за любой другой столик. А в качестве компенсации два стакана сока совершенно бесплатно. Незаслуженно обиженная официантка стояла за его спиной и хмурила губки. Я сказал Ирен, чтобы она рассчиталась и встал из-за стола. Ничего не надо, мы уходим ответил я директору, кидая взгляды на набережную. «Мне показалось, что рослый мужчина в спортивном костюме пристально наблюдает за нами из-за этюдника бульварного портретиста». «Тебе хочется поиграть в прятки?» – подумал я. «Хорошо, сейчас мы с тобой поиграем». Иран отсчитала деньги и с презрительной ухмылкой протянула их официантке. Директор, решив, что мы кровно обиделись, схватил меня за руку и стал умолять. «Зачем уходить?» «Вы неправильно меня поняли. С меня бутылка шампанского. Только ради бога не надо обижаться!» Мы привлекали слишком много внимания. Я схватил Ирен за руку и повел через газон в сквер. Мы вышли на центральную аллею, залитую молочным светом фонарей. Здесь было намного меньше людей. «Не оглядывайся», — сказал я, — «и не торопись. Чего ты дрожишь?» «От холода!» — произнесла Ирен. Подбородок ее прыгал, словно она переезжала на телеге железнодорожные пути. Или от голода. «Здесь он точно нас прихлопнет». «Возьми меня под руку. Нет, под левую. Правая может мне пригодиться». Мы медленно шли посредине аллеи. На набережной началось какое-то шумное шоу, и сквер в считанные секунды опустел. «Сейчас он пальнет нам в спины», — молящим голосом произнесла Ирен. «Давай упадем на газон и окопаемся!» «Он должен позвонить», — бормотал я. «Это псих. Он хочет сначала поиграть с нами. Наверное, игра доставляет ему удовольствие». «Ты слышишь, шаги? За нами кто-то бежит!» Слабее от ужаса произнесла Ирен. Ей не померещилось. Я тоже отчетливо слышал частые шаги. Кто-то бежал за нами. Я сжал правый кулак, готовясь влепить его в физиономию убийцы до того, как тот скажет хоть слово. У ирен, кажется, стали отказывать ноги, и если бы не моя раненая рука, она рухнула бы на землю, как убитая. «Не умирай», — сквозь зубы процедил я. Человек, преследовавший нас, приближался. Я уже слышал его частое дыхание. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Вот он перешел на шаг. Наверное, его насторожило, что мы никак не реагируем на него, не останавливаемся и не оборачиваемся. Он кашлянул. Мы с Ирен продолжали идти, как два привидения. Наше поведение должно было сбить его с толку. Я напрягся, как перед смертельным боем, и уже представил траекторию, по которой должен был пролететь мой кулак, чтобы ненароком не задеть лицо Ирен. Горячее дыхание незнакомца опалило мой затылок. «Еще секунда вторая, и он что-то сделает!» Последний фонарь остался за нашими спинами. Наши тени стали вытягиваться, словно жвачка, и между ними, вклинившись, взошел силуэт широкоплечего амбала. Ирен истошно крикнула, отчего у меня едва не оборвалось сердце. Я круто развернулся, но кулак полетел в пустоту, просвистев над лысиной преследователя. Краем глаза я увидел что-то вроде гранатомета, упирающегося мне в грудь, но мгновение спустя разглядел бутылку шампанского с золотистой фольгой пробкой. Директор кафе с перекошенным от страха лицом стоял перед нами и шлепал пухлыми губами. Ради Бога, ребята, я вот вам шампанское! Еле догнал, только не в обиду. Что ж вы мои нервы на гриль наматываете! простонала Ирен, обессиленно опираясь всей своей тяжестью мне на плечо. Но, тем не менее, бутылку из рук директора она выдернула. Извиняясь и прикладывая руки к груди, директор попятился а затем с облегчением, едва ли не в припрыжку, заторопился назад. Я вынул из чехла мобильник. Телефон по-прежнему был включен. Аккумуляторы не сели. Роуминг оставался устойчивым. «Не звонит», — произнес я. «Знать бы почему». Иран потянула меня к лавочке. От пережитого испуга у нее дрожали колени. «Как устроен пеленгатор?» — спросила она. Наверное, это прибор чем-то похож на экран локатора. На нем мой телефон выглядит светящейся точкой. Чем ближе к нему, тем сильнее сигнал, тем ярче светится точка. Неужели убийца будет носить такой прибор на руках? В 8.20 я отключил телефон. Ирен попросила открыть шампанское. Мы пили его из горла. Утомленная психика Ирен нуждалась в расслаблении. Она смеялась, поила меня шампанским с ладоней, и шипящая пена стекала по моим щекам и шее. Я тоже расслабился. Мне были приятны прикосновения Ирен. Я любовался ее лицом, по которому рассыпались невесомые, как тени, волосы, и мне даже вдруг захотелось поцеловать ее влажный рот. В этом укромном и самом глухом уголке сквера мы просидели не меньше часа. Ирен вошла во вкус. Она была счастлива от того, что мы сменили тему, которая уже набила оскомину, что мы вспоминаем о какой-то милой чепухе, как праздновали ее день рождения, отплясывая в ресторане прямо на столе, как потеряли взятую на прокат лошадь, а потом искали ее два дня подряд по всему побережью, как на прогулочном катере отмечали день вывода войск из Афгана, а утром проснулись в нейтральных водах Черного моря, и с нами был Федька, только он не купался и даже не раздевался». Была у него такая странная особенность. Удивительно. Оказалось, что мы с Ирен знаем друг друга очень давно, и в моей жизни было много праздников, которые я делил с ней. «Я опять хочу есть», – произнесла Ирен, платочком оттирая с моих щек невесть, откуда взявшуюся там губную помаду. «А потому приглашаю тебя в ресторан». Так, девочка взяла тайм-аут. Она категорически не желает возвращаться в мир наших грустных проблем, думать об убийствах, о телефонных звонках и уликах на Фатьянова. Она почувствовала себя матросом, который получил увольнение и сошел на берег, полный сладких соблазнов, насыщенный красивой и богатой жизнью, быстрее и дальше от затхлого корабельного трюма надраенной рынды и вонючего кубрика. Но что с ее лицом? Ирен смотрела в сумочку... И глаза ее наполнялись детской обидой, словно она хотела съесть конфету, а это оказалось пустышка, бумажный фантик. «Это ужасно, Кирилл!» – произнесла она. «У меня кончились деньги!» «Я догадывался об этом», – ответил я. «У денег, к сожалению, есть такое паршивое свойство. Они иногда кончаются. В связи с этим я намерен ограбить сейф». «Правильно!» – поддержала Ирен и захлопала в ладоши. Хорошо бы для начала выяснить, где этот сейф стоит. «У меня в кабинете», — ответил я. По ее лицу было видно, что наша милая игра перестала ей нравиться. Ирен нахмурилась. В ее душе началась жестокая борьба двух титанов, двух главенствующих желаний. Неодолимую тягу к продолжению праздника жизни медвежьей хваткой заламывал страх за мою судьбу. Ирен прекрасно сознавала, чем может обернуться для меня попытка проникнуть в агентство. Увы, от милиции мы должны были прятаться не с меньшим усердием, чем от убийцы. «Ты хочешь, чтобы тебя арестовали? Заковали в наручники, обрили наголо и одели в арестантскую робу?» – спросила она. «Приказы начальника не обсуждаются», – напомнил я. «Ты должна думать только о том, как бы побольше заработать денег, а не про мои наручники». «В сейфе, да будет тебе известно, лежит твоя получка за июль и еще премиальные». Ирен проглотила пилюлю, но чем возразить не нашла. «А меня уже понесло. И еще я хочу отдать тебе долг». «Какой долг?» удивилась Ирен и захлопала глазами. «За воду и шампанское, за ночлег у бабушки, за врача и кафе». «Какой же это долг?» смутилась Ирен, Несмотря на сумрак, Я увидел, как она покраснела. «Глупости какие! Ничего ты мне не должен! И даже наоборот!» Но я с пониманием и печалью на лице покачал головой. «Нет, Ирен, нет! Ты не настолько богата, чтобы делать такие щедрые жесты!» Амба! Романтический вечер безнадежно испорчен. Глаза Ирен, такие восторженные и веселые, минуту назад потухли, губы напряглись, внешние края бровей опустились. Она обхватила себя руками, словно ей стало холодно и одиноко. Наверное, я приличный зануда. Но эти слова прозвучали помимо моей воли. Это говорил заложенный во мне инстинкт сохранения мужской независимости. Он сильнее моего разума и моих желаний, потому что он мудрый и всегда зрит корень. Пойдем. Я опустил руку на плечи Ирен. Она легко повела плечами, ушла из-под моей руки, выпрямилась. Вытянулась, как зенитная ракета на старте. Стройная, тоненькая, гордая. «Да, пойдем», — ответила она. «Омерзительный сквер. Здесь пахнет собаками». Когда мы сели в машину, она ультимативно заявила. «К пойду я, потому что если тебя арестуют, ни зарплаты, ни премии мне уже не видать. И я не настолько богата, чтобы работать на тебя бесплатно. А я не доверяю тебе свой сейф», — отфутболил я. Кажется, я не рассчитал, и ответный удар получился слишком сильным. Не доверяешь, повторила Ирен и сжала губы. Странно, как ты в таком случае вообще можешь со мной работать? Тебе давно следовало меня уволить. Может написать заявление? Мы дошли до опасной грани. Мой инстинкт увлекся настолько, что пора было подключать мозги. Мне казалось, что Ирен стоит на краю пропасти и балансирует. Дунь на нее и она упадет. «Извини», — сказал я примирительно и повернул ключ зажигания. «Я сам не знаю, как у меня такое с языка сорвалось. На самом деле я тебе доверяю, как самому себе». Ирен знала, что это была правда и расслабилась. Она недолго боролась с собой и, глянув на меня отсыревшими глазами, произнесла, «И все-таки тебе не стоит заходить в контору. Снаружи или внутри может быть засада. А если тебя упекут в СИЗО, Мне одной будет очень трудно. Я без тебя не смогу найти убийцу. Я вообще без тебя пропаду. У меня, кроме тебя. Она, словно альпинист на гребне, балансировала от одного края пропасти к другому. Теперь она была близка расплакаться и объясниться мне в любви. Какая же она легкая и подвижная. Для нее от любви до ненависти даже не шаг, гораздо меньше. Скажу ей что-нибудь приятное, и она уже счастлива. Выдам какую-нибудь грубость, и для нее свет меркнет. Она вся в моей власти. Я могу играть ею, как теннисным мячиком. Но это вызывает во мне только жалость, как к бездомной кошке, которая стоит на крыльце и с надеждой заглядывает в глаза. Только жалость. Мы медленно ехали по ночному городу. Блики от многоцветных реклам полоскались в салоне, словно цветное белье в стиральной машине. Нас обгоняли автомобили, из которых вылетали тяжелые звуки музыки, словно улицы запрудили самоходные шарманки на колесах. Ирен не спрашивала, куда мы едем, и уже не настаивала, что первой зайдет в агентство. Она быстро уставала от борьбы со мной и от тоски, которую вызывала моя индифферентность. Она застыла в стройном напряжении, не касаясь спинки сидения, только руки ее, лежащие на коленях, были неспокойны и пальцы боролись Терзая друг друга, заламывая, издавливая.